Событие двадцатое. «И носила меня, как осенний листок, Я менял города и менял имена, Надышался я пылью заморских дорог, Где не пахли цветы, не блестела луна». «Почкованием они, что ли, размножаются?» — хмыкнул манчак, наблюдая с пирса За заходящими на палубу витязя переселенцами. Отдых закончился, пора им опять в плавание. Пусть на этот раз не столь долгое, но все же. Новый маршрут предложил Иваницкий. Он в газетах несколько раз встречал объявление о наборе желающих совместно проделать путь до Калифорнии. Уж точно путь через Америку короче и безопаснее, чем переправляться через мыс Горн. Покумеков над картой и перечитав десятки газет из той же Калифорнии, доставленные в Бостон, Олег Владимирович разработал свой оптимальный маршрут. Из Бостона пароход сначала идет в Чарлстон. Там пару дней отдыха и заправка парохода углем. Потом, огибая Флориду, до портового небольшого городка Галверстон, который на днях соединили железные дороги до Хьюстона. 80 километров по новой железке и пересадка на фургоны. И дорога вполне наезженная и безопасная до Далласа, и дальше на север до Оклахомы. Это чуть больше шести сотен километров. Там опять остановка для отдыха и пополнение запасов на пару дней. И начинается та самая дорога на запад, до Сакраменто, или чуть ближе до Лос-Анджелеса. Самая длинная часть пути. Примерно две тысячи километров. Она чуть менее безопасна. Бывают нападения бандитов, шалят банды мексиканцев, Бывает, и индейцы озоруют. Дальше совсем просто. Пароход от Лос-Анджелеса до Форта Росс. Посоветовались калмыки с людьми, что уже проделывали этот маршрут, найденными по объявлению в газете, и решили, что сопровождение из восьми калмыков, бывших работников посольства, не повредит переселенцам. Старшим в караване будет беляш, но старшим над охранниками – Над переселенцами и без того есть организатор их переезда – ирландец Трой Даниел парад Этот деятельный товарищ, пока они в Бостоне стояли, количество ирландцев, желающих перебраться в Форт-Росс, увеличил чуть не вдвое. Манчак разрешил ему набрать мастеров. Нужны специалисты по паровым машинам, нужны люди, изготавливающие селки, жатки, плуги колесные и другой продвинутый сельхозинвентарь. «Если есть люди, умеющие строить ветряные и водяные мельницы, то тоже возьмем». «Трой», — скривился манчак, когда деятельный ирландец привел первых переселенцев-соплеменников. «Это было трое желающих и вроде даже умеющих мыть золото». «Давай этих я еще возьму, но все, больше золотоискателей не надо, я же перечислил профессии». «И не подвел парод. Набрал в Бостоне 12 семей, желающих попасть в Альдорадо. Все перечисленные профессии охватил. И плюсом мужичка, который заверил, что при наличии оборудования наладит телеграфную связь внутри русского анклава. Умение полезное, и мужичка вместе с двумя братьями, женами и кучей детишек тоже взяли на борт. С охраной получалось без малого три сотни переселенцев. Хорошо, что переходы небольшие, Все же Витязь это не пассажирский лайнер, а купеческое грузовое судно, специализирующееся на доставке хлопка из Хьюстона, как раз в Лондон. А чтобы в Америку пустым не ходить, бывший капитан возил эмигрантов. Манчак с Иваницким решили пока пароход себе оставить. Привезут в Хьюстон переселенцев, возьмут там груз хлопка и назад в Бостон. Здесь он дешевле, чем в Англии. Но деньги нужны не как самоцель, а как средство, чтобы следующую партию в Форт-Росс отправить. На этот раз решили брать переселенцев из немецких государств. Пусть люди в русском анклаве перемешаются, а то и в самом деле там англоязычное население преобладает. Потом попробовать набрать славян, чехов и поляков Иваницкий в Бостоне встречал. Возник сразу вопрос – А кто будет сопровождать следующую партию переселенцев? Калмыков больше не будет, они в форте Рос останутся. Там, судя по газетам, назревает война с США, и лишними диверсанты точно не будут. Давайте, Олег Владимирович, славян в охранение и наберем, а пока Витя свернется, я хоть немного их обучу. Только сразу набирайте либо солдат бывших, либо охотников. За пару месяцев из крестьянина воина не воспитать. Помогло в осуществлении этой первой переселенческой операции то, что у капитана и хозяина винтового шлюпа Холстоу, ставшего теперь витязем, при себе имелось приличное количество серебра. Хлопок недешев, и чтобы его купить, бумажки английские не помогут. Нужно настоящее серебро или золото, или американские доллары. В каюте капитана целый сундук английских серебряных монет и обнаружили. Едва шлюп отчалил, как Иваницкий напечатал в газетах Бостона объявление о найме служилых людей или охотников из чехов, поляков, русских для создания отряда по сопровождению караванов переселенцев на запад с возможностью переправить туда и свою семью, да и осесть там после выполнения контракта по сопровождению каравана. Земля, работа и жилье будут предоставлены. Рискованный был поступок. В посольство Джунгарии уже на следующий день выстроилась очередь в сотню человек. Иваниский, прикидываясь таким же желающим, прошел вдоль очереди и пообщался с народом. «Ну, просили славян и их и получили. В основном поляки. Но он и сам польские корни имеет. Перевоспитаются». Дети, ну пусть внуки, станут, как и он, русскими.